Глава двадцать третья. Пропустишь урок, отправляйся прямиком к доктору Уинстон, говорит миссис Али. Быстрее. Что? Почему? Я поворачиваюсь, но по ее лицу ничего не понять. У нее и узнаешь. Иди наверх и жди. Она улыбается, но легче от этого не становится. В чем дело? Я поднимаюсь по лестнице и сажусь, сцепив пальцы. Может быть, они каким-то образом узнали, что мы с Беном говорили об исчезнувших людях. Может быть, в автобусе установлены подслушивающие устройства, и лорддеры прямо сейчас вытаскивают его из класса. Может быть. Дверь открывается. Из кабинета выходит какой-то мальчик. Следующий. Поднимаюсь и вхожу. Провожу карточкой по сканеру, закрываю двери, сажусь. Доброе утро, Кайла. Она улыбается накрашенными губами. Здравствуйте. Со мной разговаривал один учитель, и знаешь о чём? Доктор Уинстон поджимает губы. Я напрягаю память. Учитель, что такого я могла натворить? Кто-то из наших учителей? Я нет, не знаю. Успокойся, не паникуй. Да, один из твоих учителей, но ты пока его ещё не знаешь, мистер Аджанелли, руководитель отделения искусств. Похоже, он увидел какой-то твой рисунок и теперь добивается твоего перевода в свой класс. Правда? Я чувствую, как растягиваются в улыбке губы. Она хмурится. Он был в высшей степени назойлив. Мне очень жаль, но так я могу ходить к нему на курс. Да, вот твоё новое расписание. Миссис Уинстон суёт мне листок. Теперь, чтобы всё сошлось, придётся передвинуть математику. У тебя будет два занятия в неделю во время ланча, а остальными днями распоряжайся отныне как хочешь. Спасибо, спасибо большое. Я все, иди. Я торопливо встаю иду к двери и провожу карточкой по сканеру. И да, Кайла. Поворачиваюсь. Да? Не слишком-то радуйся. Я не хочу, чтобы ты меня беспокоила или чтобы кто-то беспокоил меня из-за тебя в ближайшее время. Это понятно? Последние слова доктор Уинстон произносят с милой улыбкой, от чего они звучат особенно неприятно. Я прячу улыбку, киваю, да, понятно. Вылетаю из офиса и мчусь вниз по лестнице. Мистер Джаннели, мой защитник и спаситель, встречает меня совсем не так, как я ожидала. Ты кто? сурово вопрошает он, когда я проскальзываю в класс после звонка. Кайла Дэвис. Кто? Новая ученица. Вы разговаривали насчёт меня с доктором Уинстон. При упоминании имени на его лицо наползает грозная тень. Ага. Девочка с совой. Это из-за тебя мне пришлось вынести три встречи с этой невыносимой женщиной. Я нервно оглядываюсь, на дверь закрыто, и миссис Али ушла. Обвожу взглядом учеников, и настроение падает. Фэб. Замечательно, мы с ней снова вместе, теперь на этом курсе. Между тем мистер Джаннели выхватывает из стопки на столе мой набросок с совой. показывает всему классу и начинает объяснять, как я могла бы сделать его лучше. И да, тут он прав. Но сегодня у нас живопись, чтобы изобразить моё безопасное место. Может быть, мне будет легче попадать туда. Начинаю с неба, смешиваю краски на палитре, добавляю белого для кудрявых облачков, подчищаю мастихином. Я так увлечена работой, что почти не слышу голосов за спиной. Интересно, что такое она натворила, чтобы её зачистили. Держу пари, ничего хорошего. Вряд ли что-то серьёзное. Такая дохлая, да ещё и размозня. Может, издевалась над малышами, они же отпора дать не могут, или подожгла свой дом и поджарила заживо родителей, типа приготовила барбекю из папочки и мамочки. Тут-то, наверное, криков было. Оборачиваюсь. А может, перерезала кому-то горло мастехиным? Я взвешиваю ножичек на ладони. Подруга охает и откидывается назад, но Фэб смеётся. Ты же знаешь, чтобы она не сделала раньше, теперь она никому не может навредить. А если попробует, умрёт. У неё просто мозги расплавятся. Я отворачиваюсь и возвращаюсь к работе. Зелёные деревья, голубое небо, белые облака. Зелёные деревья, голубое небо, белые облака. Ну как? с милой улыбкой спрашивает на перемене миссис Али довольно новым расписанием, а я не знаю, что сказать. Да, потому что даже принимая во внимание гадости, которые говорили Фэбс подругой, мне там нравится. Или быть постерженней, чтобы она не подумала, будто я радуюсь тому, как ловко обошла правила. Она смеется, посмотрела бы ты на себя со стороны. Миссис Али определенно в хорошем настроении сегодня. Я неуверенно улыбаюсь. Мне нравится на основах искусства. Этот курс, стараюсь вспомнить, что там говорил директор на ассамблее, поможет мне полнее раскрыть мой потенциал. Не повторяй чужие слова Кайла. Ты подписала контракт и должна делать все, чтобы его выполнить. Можно вопрос? Конечно. Что бывает, если кто-то не выполняет контракт? Их могут вернуть? Миссис Солли смотрит меня в глаза. Что-то мелькает на ее лице. Мелькает так быстро, что я не успеваю понять, что именно. Она снова улыбается. Держись потише, Кайла. Не высовывайся какое-то время. Пусть доктор Уинстон забудет, как ты её допекла. Мы идём на следующий урок, и я думаю о том, что она сказала. Мой вопрос так и остался без ответа, и это уже можно понимать как своего рода ответ.